Лидия из Фиатир, 16 глава, стихи с 14 по 15 и стих 40. Вокруг апостолов происходит поляризация человечества. Господь отверзал сердца людей, и сердца показывали свое содержимое. Так отверзлось сердце и Лидии, торговавшей багреницей в Фиатирах. Она была, по-видимому, состоятельнее других христиан, и ей было легче дать у себя приют апостолам. «Если вы признали меня верною, то войдите в дом мой и живите у меня», такими словами убедила она апостолов войти в ее дом. Облегчают апостолам их труды и страдания, такие кроткие, скромные, жертвенные и незамечающие своей жертвенности женщины. На всем протяжении истории церкви промысл ставил таких женщин на крестных путях благовествователей слова. И женщины эти, как Лидия, а позднее, через четыре века, Олимпиада Диакониса, служили благовестникам Христовым имением своим, как самому Господу. Они не только подавали по заповеди Христовой чашу холодной воды во имя ученика, но они поили самих учеников и не одним стаканом воды и кормили их, воплощая свою любовь к Господу в служителях Его Церкви. Отрекшиеся от своих родных, семейств и друзей по плоти, Служители Христовы получали уже на земных своих крестных путях по слову Господа восток рад больше матерей и братьев и сестер и друзей духовно близких, чья близость уже утверждена в вечности. Эти отрекшиеся от всего и свободные от всякой плотской привязанности, находя всюду на всех путях своих до наших дней. Множество матерей, сестер, братьев и чад во Христе. И эти новые связи и единения несравненно глубже и радостнее кровных союзов. Чистое родство душ, соединенных между собою одной любовью ко Христу Господу и Его нетленному миру, как бы одним дыханием любви живет. Оно носит уже в себе и предвкушает все радости вечной жизни, совершенно отодвигая в забвение страстную, ветхую, плотскую жизнь. У христиан и жены только отчасти жены, они более спутницы к небесному Отечеству. Оттого, говорит апостол, что все, имеющие жен, должны быть как не имеющие и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Но образ мира вечного и бытия нового готовится стать настоящей, единственной реальностью человека. Через служение душе, обрученной Богу, слуги Христовы исполняют свое предназначение. Ничего не имея, они всем обладают, и в отношении вещей мира видимого и в мире невидимых сокровищ Божиих, живых душ человеческих. Христианин, собратый сослужитель всех святых от века Богу угодивших, обладает в Боге всеми их жизнями, хотя и не имеет их. И всякий благовестник обладает плодами своего благовестия, любовью к Богу человека им обращенного». Трудящимся позволено жить от благовествования. Жить от благовествования совсем не значит только пользоваться гостеприимством Лидии, ее услугами и пищей. Апостолы питались не одним хлебом, но и словом, и любовью, действовавшей в их братьях и сестрах. Они питались от благовествования, любовью людей, их правдой и чистотой их усердием и помощью в деле обращения новых душ ко Христу.